Примерно секунду сеньор Жозе пылал лютой злобой к напротив даме, обзывая ее мысленно разными нехорошими словами и наделяя оскорбительными определениями вроде старой корги, безмозглой, из ума выжившей твари и, не находя лучшего способа отделаться от нежданного и почти смертельного ужаса, предвкушал, как сейчас». Была не была. Возьмет да и брякнет. Держись за воздух, грымза ты эткая. Крестница твоя, ну, та, что с портрета в ящик сыграла. — Вам нехорошо, сеньор Жозе? — спросила меж тем хозяйка, — дать воды. Нет, — Нет-нет, не беспокойтесь, все в порядке, — отвечал он, устыдясь своего злобного порыва. Я сейчас приготовлю чай. Нет, не стоит. Благодарю вас. Не утруждайтесь. И, произнося эти слова, сеньор Жозе чувствовал себя ничтожней и ниже уличной пыли. А когда хозяйка вышла из гостиной, услышала, как побрякивает на кухне посуда, и минуло несколько минут, ведь прежде всего надо вскипятить воду, сеньор Жозе, Вспоминая вычитанное где-то, вероятно, в одном из тех журналов, откуда он вырезал портреты знаменитостей, что чай надлежит заваривать вскипевшей, но уже не кипящей водой. Думает, что вполне удовольствовался бы стаканом холодной воды. Однако настой поможет больше всякий. знает, что для повышения тонуса и поднятия упавшего духа Нет ничего лучше чашечки чая, в чем сходятся все руководства и наставления, как западные, так и восточные. Хозяйка появилась с подносиком, на котором стояли две чашки — сахарница и вазочка с печеньем. Ах, а я и не спросила, любите ли вы чай. Просто подумала, что чай в это время суток предпочтительнее кофе. Да, люблю, очень люблю — Сахару? Нет, благодарю. Я пью не сладкий. И вдруг побледнел и вновь покрылся испариной и понял, что нужно найти этому какие-то оправдания. Должно быть, я все же не вполне оправился от гриппа. Вот видите, если бы я все же позвонила в архив, то вас бы там не застало. Так и так пришлось бы рассказать вашему шефу о том, что со мной произошло на этот раз взмокли только ладони но все равно счастье что чашка стоял на столе а иначе разлетелся бы фарфор пол, или горячий чай окатил колени бедного младшего дела производителя со вполне предсказуемыми последствиями вроде ожога и возвращения брюк в химчистку сеньор жозе взял из вазочки печенье медленно неохотно откусил и, скрывая жеванием то, как трудно идут у него с языка слова, сумел выстроить несколько запоздалый вопрос. «А что же вы намеревались сообщить мне?» Хозяйка сделала глоток, неуверенно протянула руку за печеньем, но так и не взяла. И сказала, «Помните, когда вы уже уходили...» — Я предложила вам поискать имя моей крестницы в телефонном справочнике. — Помню. — Но я предпочел не воспользоваться вашим советом. — Отчего же? — Трудно объяснить. — Но у вас, вероятно, имелись какие-то резоны... Привести резоны того, что ты сделал или не сделал, — это самое простое, ибо, осознав, что их у нас не было вовсе или что они были недостаточно весомы, мы пытаемся их изобрести. А в случае с вашей крестницей я мог бы сказать, что вознамерился идти более долгим и сложным путем. А этот резон, позвольте спросить, истинный? Или изобретен? Давайте сойдемся на том, что в нем столько же истины, сколько и вымысла. И сколько же? Исходя из того, как я действую и поступаю, его можно счесть чистой правдой. Но можно и не счесть. Можно, потому что не упомянут резон, по которому был выбран именно этот, а не более прямой и короткий путь. — Вам, должно быть, приелась рутина вашей работы. — Это могло бы послужить еще одной причиной. — Ну и как далеко вы продвинулись в своих разысканиях? — Сначала вы расскажите, что произошло. Сделаем вид, будто я был в архиве, когда вы решили позвонить, а шеф якобы не возражает, когда его сотрудников зовут к телефону. Женщина снова поднесла чашку к губам, Потом совершенно бесшумно поставила на блюдце и ответила, одновременно сложив руки на коленях, правую поверх левой, «Я сделала то, что советовала сделать вам». Позвонили ей? Позвонила. Говорили? Говорила. И когда же это было? Через несколько дней после вашего визита воспоминания нахлынули. Заснуть не могла. И что же было? Мы поговорили. Она, вероятно, удивилась. Мне так не показалось. Но это было бы естественно после стольких лет разлуки и молчания. <смех> Вижу я, вы не очень много знаете о женщинах, тем более несчастливых. А она несчастлива? Очень скоро мы обе начали плакать — Причем так дружно, словно были привязаны друг к другу цепочкой слез. А о жизни своей говорили она или я. Выяснею. Мало. Сказала только что была замужем и развелась. Это уже нам известно. Явствует из формуляра. Договорились, что как только сможет, навестит меня. Навестила? Пока нет. — И не звонила? — Нет. — И давно? — Да уж недели две. — Больше или меньше? — Пожалуй, меньше. — Да, пожалуй, что меньше. А вы? — Я поначалу думала, что она переменила решение, не хочет восстанавливать прежние связи между нами и былую близость, а слезы ее — это всего лишь минутная слабость, только и всего это часто бывает, часто случается в жизни, так что мы даем себе волю и готовы выплакать наши горести на плече у первого встречного. Помните, когда вы здесь были, я? — Помню. — И всегда буду вам бесконечно благодарен за доверие. Не стоит принимать за доверие то, что было всего лишь отчаянием. — Так или иначе, вам никогда не придется раскаиваться в этом... Можете быть совершенно уверены во мне. Я не из болтливых. Знаете, а я и не сомневаюсь, что мне не придется жалеть о своей откровенности. Спасибо. А не сомневаюсь я, потому что мне это безразлично. А. -а, -а. И перейти от столь безутешного междометия. К прямому вопросу типа такого «И что же вы делали потом?» было совсем непросто. Это требовало времени и так-то. Сеньор Жозе взял паузу в ожидании того, что придет следом, и хозяйка, будь-то тоже зная это, спросила «Еще чаю?» И он кивнул «Если можно?» и протянул чашку. Потом дама сказала так. «Несколько дней назад я ей позвонила». «И что же?» Никто не брал трубку, пока не включился автоответчик. «Вы позвонили только раз?» «В тот первый день, да. А в последующей звонила еще и в разное время, утром и днем и вечером и даже посреди ночи». «И ничего?» «Ничего. Подумалось, может быть, она переехала. Она вам не говорила, где работает?» «Нет». Беседа больше не могла ходить кругами у черного колодца, скрывающего «Истину?» Неумолимо приближался миг, когда сеньору Жозе надлежало произнести слова «Ваша крестница скончалась». «Хоть прозвучать они должны были бы...» Едва он переступил порог квартиры в билетаже справа. «Именно в этом не замедлит обвинить его хозяйка. Отчего же вы мне сразу не сказали? Зачем задавали все эти вопросы, раз уж знали, что ее больше нет, и он не сможет солгать?» Уверяя, что молчал, чтобы не обрушивать ей на голову горестное известие так вот с бухты-барахты, как снег, на голову, безо всякой подготовки. И, по правде говоря, единственным поводом к этому долгому и томительному диалогу были слова, услышанные сеньором Жозе, при входе «заходите, мне тоже нужно вам кое-что рассказать». Но в тот момент не нашлось у него смиренного спокойствия человека, решившего одолеть искушение и узнать, о чем же пойдет речь. Даже если это будет самая малая малость. Да, не хватило спокойного смирения произнести в ответ. Не стоит. Она умерла. Словно то, что намеревалась поведать ему дама из билетажа, еще могло как-то, а как неведомо, обратить время вспять и в самый последний изо всех последних мигов исхитить у смерти неизвестную женщину. Устала, уже не желая ничего, кроме как отсрочить неизбежно еще на несколько секунд, сеньор Жозе спросил, а домой к ней не наведывались, Соседи не расспрашивали, может, они видели? — Да, я, конечно, думала об этом, но так и не собралась. — Почему? — Потому что ей могло бы не понравиться, что суют нос в ее дела. Но ведь звонили. Это другое. Некоторое время оба молчали, а потом лицо хозяйки стало меняться, приобрело вопросительное выражение, и сеньор Жозе понял, что сейчас будет, наконец, спрошено. — С чем же он сегодня пожаловал к ней? — Что слышно? Какие новости по делу? Решилась ли проблема, занимавшая главный архив? И если решилась, то когда и сударыня? — С прискорбием должен сообщить вам, что ваша крестница скончалась. Вдруг быстро проговорил он. Хозяйка широко открыла глаза, сняла руки с колен, поднесла их ко рту. — Что? — Крестница. — Крестница ваша умерла? — — Откуда вы знаете? — бездумно спросила женщина. — На то и существует главный архив ЗАГС. Отвечал сеньор Жозе и даже слегка пожал плечами, как бы говоря, я тут ни при чем. — Когда же это случилось? Я принес с собой формуляр, можете взглянуть. Женщина протянула руку, поднесла картонку, не сгибай, к самым глазам, потом отодвинула подальше, пробормотав очки но за очками не пошла, сообразив, наверное, что они ничем ей не помогут. Потому ни в каких очках не различить расплывающиеся от слез строки. Сеньор Жозе сказал, мне очень жаль. Женщина вышла из гостиной, через несколько минут вернулась, утирая глаза платочком, села, снова налила себе чаю, спросила. «И вы пришли сюда, чтобы сообщить мне о смерти моей крестницы?» «Да». «Очень трогательно с вашей стороны. Я подумал, что просто обязан сделать это». «Почему?» «Потому что я перед вами в долгу». «Почему?» «Ну, вы так радушно меня встретили в прошлый раз, так мило приняли, помогли мне, ответили на мои вопросы. Теперь, когда ваши труды завершились по причинам естественного порядка, силу вещей, так сказать, вы можете не заниматься больше розысками?» моей бедной крестницы, в сущности, да, могу. И, вероятно, получили распоряжение своих начальников начать искать еще кого-нибудь. Нет-нет, случаи подобные этому происходят довольно редко. Смерть хороша уже и тем, что разом все прекращает. Не всегда. Сразу начинаются распри между родственниками, дележка имущества, налог на наследство. Я имела в виду всего лишь спокойницу. А, ну Да. Для нее-то все уже кончено. Любопытно, что вы так ведь и не объяснили мне, зачем и для чего разыскивал главный архив мою крестницу. А очень бы хотелось знать. Ну, вы сами же только что сказали, что со смертью разом решаются все проблемы. — Значит, они были? — Были. — Какие же? — Стоит ли об этом говорить? Теперь это уже не важно. — Что? — Это, не настаивайте, прошу вас, это конфиденциальные сведения, — отрезал сеньор Жозе в отчаянии. Хозяйка с глухим стуком поставила чашку на блюдце и сказала, устремив взгляд прямо на гости. — Знаете, у нас с вами так уж с самого начала пошло, что один все время говорит правду, а другой все время врет. — Я не врал и сейчас не вру. Значит, вы признаете, что я говорила с вами откровенно и честно, напрямик и без экивоков? И что вам ни разу даже в голову не пришло, что в моих словах есть хоть крупица лжи? Признаю, признаю. Значит, если в этой комнате есть лжец, что у меня лично сомнений не вызывает, то это не я. И не я. Допускаю, что от природы вы не лживы. Но явившись сюда в первый раз, стали лгать и с тех пор лжете не переставая. Вы не понимаете. Понимаю достаточно, чтобы не верить, будто главный архив когда-либо посылал вас на поиски моей крестницы. Вы ошибаетесь, уверяю вас, посылал. Ну, хорошо. Если больше вам сказать нечего, если это ваше последнее слово, сейчас же, сию минуту, уходите отсюда, вон, вон. И последние два слова были уже почти выкрикнуты после чего хозяйка расплакалась. Сеньор Жозе поднялся, шагнул было к дверям, но вернулся и снова сел. «Простите меня», — сказал он, — «не плачьте, пожалуйста. Я вам все расскажу». Когда я, наконец, умолк, она спросила. «И что же вы намерены делать?» «Ничего», — ответил я. «Вернетесь к своим коллекциям знаменитостей». «Не знаю. Наверное. Надо же чем-то занять голову», — сказал я. А потом помолчал немного, подумал и ответил «нет, вряд ли». «Почему же?» «При ближайшем рассмотрении жизнь у них очень однообразная. Все одно и то же. Появляются, показываются, говорят, улыбаются в объективы и постоянно то прибывают, то уезжают. Как и все мы. Я? Нет». И вы, и я, и все на свете показываемся, и тоже говорим, и тоже выходим из дому, и возвращаемся домой, и иногда даже улыбаемся. Разница лишь в том, что этого никто не замечает. Но нельзя же всем быть знаменитыми. В этом отношении вам повезло, а иначе ваша коллекция заняла бы весь главный архив. Да нет, потребовалось бы помещеницы побольше. Архив ведь интересует лишь... Когда мы родились, когда умерли, ну еще кое-что. Состоим ли в браке, развелись ли, или овдовели, женились ли вторично. И архиву совершенно безразлично посреди всего этого, были ли мы счастливы или нет. Счастье и несчастье подобны знаменитостям, появляются и пропадают. Гораздо хуже, что архив знать ничего не желает о том, кто мы такие есть». Каждый из нас для него всего лишь картонка с несколькими именами и несколькими датами, как формуляр моей крестницы, да, как ваш или как мой. Ну, а если вы бы все-таки отыскали ее, что бы стали делать? Не знаю. Может, поговорил с ней, а может и нет. Никогда об этом не задумывался. А не думали вы о том, что, оказавшись наконец перед ней, узнали бы ровно столько, сколько в тот день, когда приняли решение разыскать ее. Иными словами, ровно ничего. И если бы захотели в самом деле узнать, кто она, вам пришлось бы начать поиски снова. И они были бы намного труднее, если бы она, не, в пример, вашим знаменитостям, которые так любит красоваться, не захотела показываться. Ну да. Но теперь, когда она умерла, можете предпринять новый розыск. Ей это уже все равно, — не понимаю вас. До сих пор, употребив столько усилий, вы выяснили только, что она ходила в школу, причем в ту самую, о которой я вам сказала. У меня есть фотографии. Фотографии ведь это тоже бумаги. Мы можем разделить их? И думать при этом, что делим ее самое? Часть вам, часть мне. Но больше ничего и нельзя сделать, — сказал я в ту минуту, подумав, что на том и конец. Однако она спросила меня, а почему бы вам не поговорить с ее родителями, с бывшим мужем, зачем? Чтобы побольше узнать о ней, о том, как она жила, чем занималась. Едва ли муж будет словоохотлив. Он, вероятно, станет руководствоваться принципом, что было, то сплыло, или, как говорят в народе, протекшие воды мельницу не вертит. А родители... Родители-то наверняка будут не прочь поговорить о детях. Пусть тех уже нет на свете. Я давно заметила, что за родителями такое водится. Если я раньше к ним не пошел, то сейчас и подавно не пойду. Раньше я хоть мог сообщить, что направлен к ним главным архивом. Отчего умерла моя крестница? Не знаю. Да как же так? Причина смерти должна быть указана». Нет, в формуляре ставится только дата, а не причина. Но ведь наверняка имеется свидетельство или, не знаю, врачебное заключение. Они же по закону обязаны. Не могут же писать, что умерла от того, что смерть пришла. Среди бумаг, которые я обнаружил в архиве мертвых, свидетельства о смерти не было. Почему? Не знаю, может быть, выронили, когда ставили папку на полку. Может, я сам и выронил. Но так или иначе его нет. А искать дело совершенно гиблое. Все равно, что иголку в стоге сена. Вы не представляете, что там творится. чего же? Теперь, когда вы рассказали, представляю. Нет, не представляете. Это надо увидеть своими глазами. Но если так... «Вот вам и прекрасный предлог для визита к родителям. Скажите им, что, к сожалению, из архива пропало свидетельство о смерти их дочери, и надо восстановить комплектность дела. Иначе вас ждет суровое взыскание. Постарайтесь принять встревоженный жалкий вид. Спросите, какой врач ее пользовал, где она скончалась, и от чего, в больнице или дома. Словом, все надо узнать, тем более, что у вас еще и мандат, наверное, сохранился». — Да, но он поддельный, не забудьте. — Обманул меня, обманите и других. Если не бывает жизни без обмана, пусть будет обман и в этой смерти. — Служили бы вы в главном архиве, знали бы, что смерть обмануть нельзя, — возразил я. А она решила, наверное, что не стоит мне отвечать, и была совершенно права, потому что произнесенная мной эффектная фраза относилась к тем что кажутся глубокими, но ничего не имеют внутри. Мы молчали, наверное, минуты две. Она глядела на меня с упреком, так, словно бы я торжественно пообещал ей что-то, а потом в последний момент отступился. Я не знал, куда себя девать, и хотел подняться, попрощаться, да и уйти. Но это было бы грубо и глупо, и совсем неделикатно по отношению к пожилой даме, которая вовсе такого обхождения не заслуживала. Да и мне подобное не свойственно, более того, противно моей природе и воспитанию. Да, я так воспитан, пусть и не всегда помню, что чай надо пить маленькими бесшумными глотками, но это не важно. Еще я думал, что лучше всего было бы принять эту идею, то есть приняться за новые поиски, смысл коих был бы противоположен прежним, и движение было бы направлено от смерти к рождению, а не наоборот. Когда хозяйка произнесла, Не обижайтесь. Это, знаете ли, у меня старческое, когда мы доживаем до определенного возраста и понимаем, что время наше истекает. Начинаем воображать, будто держим в руке средства от всех зол и бед в мире и впадаем в отчаяние от того, что на нас не обращают внимания. Я никогда не думала об этом. Всему свой черед. Вы еще слишком молоды. Да какой там молод? Мне уже 52. Самый рассвет, вы шутите. Только после семидесяти человек обретает мудрость. Но тут уж она ему ни к чему, ни ему, ни еще кому. Поскольку мне было еще довольно далеко до указанного срока, я и не знал возражать или соглашаться. То еще за лучшее промолчать. А потом чувствую, что уже можно прощаться, сказал. «Ну, не буду вас больше задерживать. Спасибо вам за чуткость и терпение. Вы уж меня простите за безумную выходку, за этот нелепый поступок. Вы ведь сидели себе тихо у себя дома, а я нарушил ваш покой, появился с вымышленными историями, с поддельными документами. И, поверьте, я и сейчас готов сгореть со стыда, вспоминая, о чем только я вас расспрашивал. Да нет, какой там покой?» Я ведь одна одиношенька. И, рассказав вам несколько печальных историй о своей жизни, я как бы сняла некий груз с души. Хорошо, если так. Так, я думаю, и прежде чем вы уйдете, хочу обратиться к вам с просьбой. Слушаю вас и готов способствовать чем только смогу. Вопрос лишь в том, смогу ли и что именно смогу. Лучше, чем вы, никто на свете с этим не справится». И просьбиться моя простая заключается в том, чтобы вы время от времени захаживали ко мне. Как вспомните меня и захотите увидеть, захаживали даже не за тем, чтобы поговорить о моей крестнице. Непременно и с большим удовольствием. Вас всегда будет ждать чашечка чаю или кофе. Этого одного уже более чем достаточно, чтобы я пришел, но есть и другие причины. Спасибо. И вот что... «Не принимайте очень уж всерьез мою идею. В конце концов, она столь же безумна, как была ваша». «Хорошо, я подумаю». Я, как и в прошлый раз, поцеловал ей руку, но в этот самый миг произошло нечто совершенно неожиданное. Дама из квартиры в билетаже перехватила мою руку и поднесла ее к губам. Никогда в жизни ни одна женщина так не делала. И я почувствовал удар в душу, толчок в сердце, да и сейчас, на рассвете, по прошествии уже стольких часов, записав в дневник впечатление минувшего дня, смотрю на свою правую руку и вижу, что она отличается от левой. Но чем именно сказать пока не могу? Тут различия не внешние, а внутренние.